Разговор этот имел место вечером. В ночь было обдумано Екатериною, что ей делать. Ночь принесла совет, и решение, принятое императрицей, оказалось чрезвычайно характерно. Это было нечто вроде того, что сделала она гораздо позже с внуком своим, великим князем Александром, сыграв с ним то, что она сама назвала «Унтур диаболик», введя его в искушение. Другим, схожим с этим действием ее, была немилость, оказанная ею князю Репнину, в то время, когда ей хотелось, чтобы цесаревич Павел с супругою своей Марией Феодоровну поехал за границу, и чтобы он сам, цесаревич, захотел отправиться в это путешествие». «Ты, князь», — говорила она тогда Репнину, — «наведи их, а в особенности ее, ла дамы на мысль об этом путешествии. А чтобы они не думали, что эта мысль от меня идет, я буду к тебе немилостиво. Надо их проветрить, эту швиро-багаж прокататься послать. Так ты устрой, а я отблагодарю тебя, и немилость моя окончится». Известно, что цели своей Екатерина достигла. Репнин исполнил поручение мастерски. Швиры багаж поехала за границу чуть ненасильно. При прощании со своими детьми Мария Феодоровна упала даже в обморок, и ее отнесли в карету в беспамятстве. Но на таких мелочах матушка Екатерина не останавливалась. Решение, принятое ею и по вопросу о браке, поднятом Орловым, оказалось сходного характера. Оно должно было быть осуществлено канцлером графом Воронцовым, и вот почему Мария Савишна Перекусихина дважды бегала справляться о его приезде. На третий раз она ввела графа-канцлера прямо к императрице и сама удалилась. «Напишите мне, граф», сказала императрица, милостиво в поцеловать вошедшему руку. «Напишите мне указ о том, что в память в бозе почившей тетки нашей, императрицы Елизаветы Петровны, мы признаем справедливым присвоить графу Алексею Григорьевичу Разумовскому при этом имени Воронцов и без того внимательной к словам своей повелительницы обратился весь вслух» в чуткость. Он знал, конечно, о существовавших в то время вениях насчет задуманного брака. Совпадение этих вений с ранним и неожиданным призывом во дворец и имя графа Алексея Григорьевича Разумовского открывали ему некоторую чрезвычайно любопытную перспективу. Кроме того, надо заметить, насколько своеобразно действует на вельможу находящегося во власти, неожиданное возникновение перед ним имени другого, отошедшего в тень былого вельможного человека. Таким именно должен был представляться Воронцову, отошедший от всяких дел полузабытый Разумовский. «Ведь и я, — подумал канцлер, — я тоже с каким-нибудь одним словом отойти могу». Понятно, что этой мысль он ни за что бы никому не выразил, да и остановиться-то на ней он не мог, потому что надо было следить за дальнейшими повелениями Екатерины. «Я хочу, видите ли», — добавила императрица в разъяснение своей мысли. Некоторые слухи в дело обратить. «Справедливым признаю я графу Разумовскому, повенчанному, как известно, с государыней, ведь вы, граф, слыхали, конечно, об этом браке, присвоить титул императорского высочества, каковую дань признательности и благоговения к предшественнице нашей, мы желаем соделать гласную во всенародные известия». «А когда же указ этот изготовить прикажешь, государыня?» – спросил граф, не считая возможным любопытствовать о причинах. «Сейчас, тут, у меня» войдите вон в эту комнату, там у меня и перо, и чернила найдете. Императрица указала на двери. При мне печати нет, государыня. Да ведь мы указы и не подпишем, а только в проекте графу Алексею Григорьевичу свезем. Он чай в халате в своем аничковом сидит. Вы как напишите указ, сейчас сами его свезите и попросите от моего имени, чтобы граф, имеющиеся у него по этому важному делу документы, для составления акта в законной форме вам вручил, чтобы мне передать. «Простите, государыня, но...» «Так, так, понимаю», — возразила Екатерина. «Вы в ту комнату войти не хотите. Ну так я отсюда уйду, а вы останьтесь и пишите. Вон стол и все, что вам нужно». Воронцову ничего не оставалось другого, как исполнить повеление. Едва вышла императрица, он сел строчить проект указа, а государыня направилась в ближайшую комнату к Марии Савишне и толковала с ней о том, обшить ей или не обшивать галунчиком то платье, которое предстояло одеть вечером на эрмитажное представление. Платье, которое блистало перед нею, раскинутое по двум тяжелым с золочеными ручками креслом. Комната давно уже ярко озарялась тем неопределенным розовым светом, который в это утро разливался над Петербургом. Кто выходил из дому, те думали, «Вот-вот выкатится солнце мощным малиновым шаром и станет тихо подниматься» но солнце не глянуло. Не весть откуда стали налетать порывистые дуновения ветра, стали завихриваться снежки, начались завывания метели.